Глава 6. Ренат посмотрел на часы. Он ждёт уже довольно долго. Когда они наконец принесут ему эти бумаги? Он достал телефон, набрал номер Инны. Она сразу ответила. "Ты уже в машине?" спросил он. "Или ещё в университете?" "Я уже дома", ответила она. "Нас отпустили немного раньше, но мне пришлось подождать, пока подъедут наши гориллы и отвезут меня домой". Ты чем-то недовольна? А как ты думаешь? Надо мной смеются уже все подруги. Я похожа на какую-то идиотку. Меня охраняют так, как будто я принцесса или жена президента. И учти, что мы пока с тобой даже не расписаны. Как мне объяснить эту охрану своим преподавателям и сокурсникам? Некоторые не знают, что мой друг такой известный олигарх. Ты ведь знаешь, что это вынужденная необходимость. Напомнил Шарипов. Я не смогу потерять тебя ещё раз. По-моему, одного раза вполне достаточно. Я говорю не об этом, вздохнула Инна. Просто к этому почти невозможно привыкнуть. К такой жизни с ограничениями, с плотным контролем телохранителей. Получается, что вся наша дальнейшая жизнь будет ограничена бронированными автомобилями и спинами наших телохранителей. Обидно. Раньше я могла пойти после университета в кафе, поболтать с подругами, просто погулять по городу. А сейчас я должна согласовывать каждый шаг с нашей охраной. По-моему, глупо. Лучше жить без таких больших денег, но иметь свободу, чем быть заложником твоих миллионов. Ты об этом никогда не думал? Думал, согласился Ренат. Я ведь не собирал все эти деньги, не отдавал ради них свою душу. не затрачивал невероятных усилий, чтобы их получить, они на меня свалились неожиданно. Я даже не знал, что мне делать с ними, и сейчас не знаю. Но ты немного потерпи. Я как раз работаю сейчас над этой проблемой. У моего дяди был ещё один наследник, который гораздо лучше разбирается во всех этих акциях, компаниях, доходах и расходах. Я думаю перевести ему большую часть денег. А мы с тобой купим дом где-нибудь на берегу реки и будем жить там вдвоем или не вдвоем, если у нас будут дети. На счет детей я довряю, рассмеялась Инна. А на счет денег нужно подумать. Все сразу не отдавай, оставь немного на жизнь. А бронированные автомобили, телохранители и миллиарды можешь передать этому новому наследнику. Нам они будут только мешать. Ты единственная молодая женщина в Москве, которая, ещё не выйдя замуж за миллиардера, готова отказаться от его денег, удовлетворенно заметил Ренард. Если так пойдёт дальше, то ты попадёшь в книгу рекордов Гиннесса. Не попаду, возразила Инна. Я думаю, что в нашем мире осталось ещё достаточно людей, для которых деньги не самое главное в жизни, Ренард. Пока, я бегу на кухню, умираю с голода. Подожди, может поужинаем вместе? Это предложение или решение? Уточнила Инна. Решение, конечно. Как это у Лопедевего? Ты моя жена и слушаться теперь должна. Ну, во-первых, еще не жена, а во-вторых, твоя образованность тебя погубит. Ты кажется единственный олигарх, кто вообще слышал о Лопедевего и может его цитировать. Ну вот, это как раз не правда. В отличие от Трампа, наши олигархи люди начитанные. Гусинский или Березовский наверняка смогли бы процитировать Лопадева или другого автора. А насчёт жены, у тебя, кажется, начинается настоящий психоз на эту тему. Между прочим, я готов расписаться прямо завтра. Если ты ещё помнишь, это ты перенесла нашу свадьбу на осень. Во-первых, из-за твоей учёбы, а во-вторых, из-за твоих родителей. Но, между прочим, совсем не обязательно ждать их появления. Можно расписаться заранее, а свадьбу сыграть уже вместе с ними. Нет, возразила Инна. Только с ними. Просто получается, что я живу у тебя как любовница. Учитывая твои миллионы, это похоже на правду. Люди будут думать, что я пытаюсь тебя, как это говорят, заорканить. На тебя достаточно посмотреть, чтобы все понять, возразил счастливый Ренат. На счет ужина согласна, буду ждать. Она попрощалась и отключилась. Он убрал телефон. Ина действительно не похожа ни на одну из его знакомых. Ее просто не волнуют все эти миллионы. И зачем на него свалилось такое состояние? Лучше бы он получил небольшой домик в Киеве или дачу в Москве. Он ведь был неплохим журналистом, как говорили друзья. Но после того, как унаследовал все эти деньги, он ничего путного не написал. И, наверное, уже никогда и ничего не напишет. Ренат не успел додумать эту мысль до конца, когда в его кабинет буквально ворвалась Тамара. "Что вы делаете?" возмущённо заявила она с порога. "Как вы можете так поступать? Вы же наверняка потеряете свои деньги!" В Киеве к власти обязательно придёт оранжевая коалиция, которая пересмотрит все прежние договора и обязательства. Возможно, будет отменена и приватизация Харьковского металлургического объединения. Что тогда произойдёт? Вы просто потеряете свои деньги. Ни в коем случае нельзя брать деньги под такой залог. Один к двум это просто невозможно. Надежда Анатольевна тоже понимает, что так поступать нельзя. Но боится вам об этом сказать. Она объяснила, что вам срочно нужны деньги для покупки контрольного пакета акций, и поэтому она предложила такую невыгодную схему. Она ваш подчинённый и обязана выполнять ваши указания. Но я ваш личный секретарь и должна вам подсказывать. Неужели вы не понимаете, как непродуманно себя ведёте? Ты закончила? Холодно поинтересовался Ренат. Тогда иди и поторопи её. Я поэтому послал тебя к ней и не забывай, что ты тоже мой сотрудник и обязано выполнять мои указания. Но это невозможно, снова попыталась объяснить Тамара. Мне так нужно, перебил ее Ренат. Поторопи их с документами. Завтра они должны вылететь в Париж и получить там деньги. Вы потеряете сто пятьдесят миллионов долларов, если не сможете вернуть этот кредит. Не могла успокоиться Тамара. Я понимаю, что для вас это не такие большие деньги, но зачем их терять? Политическая ситуация на Украине может измениться в любую минуту. Там гарантированно победят оранжевые, и все крупные проекты на востоке Украины будут заморожены или пересмотрены. Но мои родственники хотят купить контрольный пакет, напомнил Шарипов. Или ты считаешь, что они тоже круглые дураки? Ведь для них такие суммы очень чувствительны. Тогда почему они готовы найти деньги, чтобы выкупить у меня мой пакет акций и начать борьбу за контрольный пакет? Почему? Теперь понятно, почему вы ввязались в эту игру. Простите меня, но вы не учли политических обстоятельств. Для украинской элиты вы пришлый человек непонятного происхождения и неизвестно откуда появившийся наследник. К тому же, Вы, гражданин России, долгое время проживаете в Москве, а братья Глущенко для них свои, даже больше, чем свои. Они с западной Украины, а это для оранжевой коалиции как своеобразный знак качества. Помните такую поговорку: что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. то, что смогут разрешить брать им Глущенко, никогда не разрешат вам. Им пойдут навстречу в любых проектах, вам гарантированно откажут в самых незначительных. Вы человек Москвы, и от этого клейма вам уже никуда не деться. Хорошо, неожиданно согласился Шарипов. Предположим, что ты права. В таком случае моя покупка тем более оправдана. Я продаю своим родственникам уже не семнадцать с половиной процентов, а контрольный пакет акций, то есть приношу на блюдечке всю компанию. Я думаю, что в таком случае они должны заплатить мне как минимум на двадцать или тридцать процентов больше. Вот тебе и прибыль, гарантирующая полный возврат наших долгов и свободные деньги для нашего развития. Она изумленно взглянула на него, покачала головой. Это вы придумали только сейчас или всё обдумали заранее, поинтересовалась она. Я решил это ещё в Киеве, соврал Ренат, но не стал никого посвящать в мои планы. Грандиозно, прошептала она. Вы просто прирождённый финансист. Пойду и потораплю Надежду Анатольевну. Только никому больше не рассказывайте о своих планах. Не буду, пообещал он. Когда Тамара вышла, он откинулся на высокую спинку кожаного кресла. Конечно, он придумал свои дальнейшие действия только сейчас, но очевидно, какие-то задатки бизнесмена в нём действительно сидят. Если ему удалось так быстро всё просчитать и сообразить. Только он один знает, что никогда и ни при каких обстоятельствах не отдаст свой контрольный пакет этим родственникам. Но об этом не обязательно информировать даже Томару. Он задумчиво посмотрел в окно. Вот так приходить каждый день на работу и целыми днями на пролет заниматься этими проклятыми деньгами. Все для денег, все ради денег, все во имя денег. Целыми сутками пропадать в своем кабинете, участвовать в переговорах, вылетать на встречи, посещать свои предприятия, реализовать свои компании. вести нелёгкую жизнь и только для того, чтобы вместо 2 миллиардов иметь 3 миллиарда. Какая глупость. Зачем ему столько денег? Хорошая квартира, дача, пусть ещё один загородный дом, две, ну, три машины, счёт в банке на несколько миллионов долларов, что ещё? Зачем во имя денег так убиваться, столько работать, пытаясь из денег сделать деньги? Для чего? Какая цель должна вдохновлять этих людей стать еще богаче? Ну, предположим, что стал и у тебя уже не пять, а двадцать пять миллиардов долларов, но все эти деньги ты не проедешь и не потратишь даже за тысячу лет. Тогда зачем они тебе? Что ему делать с этим наследством? Может, действительно самый лучший выход – это вернуть деньги Глушенко, перевести как можно скорее все деньги и забыть о них? Так будет лучше для всех, и для самого Глущенко, и для Рената, которого наконец оставят в покое или не оставят. Ведь Диланов сбежал из больницы, и наверняка они успокоятся, пока не отомстит. Да и самому Глущенко нельзя доверять. Он может получить обратно все свои деньги и решит, что наследник слишком много знает. Тогда Рената гарантированно пристрелят, и не поможет никакая охрана. Чёрт побери. Вот такая дурацкая дилемма. А там, где есть такие большие деньги, всегда существует опасность на наследство слишком много охотников. Ренарт нахмурился. Нужно придумать некий выход, чтобы нормально выпутаться из этой ситуации. Не возвращать деньги Глущенко невозможно, это уже очевидно. Возвращать все сразу тоже невозможно или почти невозможно. Нужно продумать некий план, чтобы застраховать себя от неожиданностей. Он нетерпеливо взглянул на часы. Сколько ещё можно ждать, чтобы подготовили эти документы и как долго ему придётся здесь сидеть? Если подготовка одного договора занимает столько времени, то каким образом он сможет перевести все активы на имя Вальдемар Леру? Для этого ему придётся подписать кучу документов и потратить уйму времени. Может, год, а может, два? Нет, так невозможно. Он позвонил Поповой. Вы можете зайти ко мне, только одна, без Тамары. Мы ещё не совсем закончили, сообщила Надежда Анатольевна. Я понимаю, просто хочу получить у вас консультацию, уточнить один вопрос. Конечно, я сейчас приду. Она появилась в его кабинете через 20 секунд. Вошла и плотно прикрыв за собой дверь, подошла к его столу. Он ещё не забыл, что нужно вставать при появлении женщины. Хотя при появлении Тамары он уже не вставал, но она была его личным секретарём. "Садитесь", разрешил Шарипов. И когда она села, он спросил: "Скоро закончите с документами?" Минут через 20 или 30, ответила Попова. У меня к вам такой не совсем обычный вопрос. Вы лучше всех знаете, какими средствами я располагаю, где и сколько у меня вложено денег, акций, различные счета, недвижимость, одним словом, всё, что касается моих денег. Простите, осторожно заметила Надежда Анатольевна. Я не всё знаю о ваших закрытых счетах в Швейцарии, Франции, на Багамах, в Антигуа, в Гонконге и о ваших депозитарных ячейках. Они все пусты, и на счетах уже ничего нет. Иначе я бы не стал вас просить найти мне деньги. "Но этого не может быть", удивилась Попова. "По нашим сведениям там находится несколько сотен миллионов долларов". Я не хотела вам говорить об этом, полагаю, что вы сами знаете. Да, но деньги уже потрачены, поэтому я вас позвал. Предположим, я говорю только предположим, что у меня тоже появился наследник. Каким образом я смогу оформить на него всё своё движимое и недвижимое имущество? Каким образом я могу ему всё отписать? Вы имеете в виду возможного наследника, своего сына? Ваша подруга ждёт ребёнка? Нет, нет, я не об этом. Предположим, что у моего погибшего дяди был ещё один родственник, которому я хочу перевести большую часть имущества. Как это можно сделать теоретически? Оставить завещание и заверить его у нотариуса. Учитывая, что вы гражданин России, это лучше сделать в нашей нотариальной конторе. Можно пригласить нашего адвоката Иосифа Борисовича, и он всё оформит. Нет. Вы меня не поняли. Я не собираюсь оставлять завещание. Ведь в таком случае родственник моего дяди получит деньги только после моей смерти. Учитывая мой возраст, это может произойти лет через 40 или 50. Или мой родственник сам захочет поторопить события, чтобы получить наследство. По-моему, это слишком опасно. Да, улыбнулась она. Не знаю, кто ваш родственник, но я согласна с вами. Лучше не рисковать. Я говорю о цивилизованной форме передачи имущества и денег, пояснил Ренат. Как это можно сделать? Вот предположим, для того, чтобы получить деньги в этом французском банке, вы готовите мне документы, и я их подписываю, после чего вы можете забрать там деньги. А как быть с остальными счетами и документами? Я могу просто подписать документы о передаче всех прав и имущества другому человеку? Теоретически да, ответила Попова. Но практически нет. Вам придётся заплатить огромные налоги за человека, на которого вы переводите имущество и акции, если он не ваш близкий родственник, не говоря уже о том, что оформление документов вызовет ненужные вопросы. Это очень сложно сделать. Поэтому я вас и позвал, кивнул Шарипов. А как это сделать легко? Как можно всё сделать быстро и без этих налогов? У вас есть своя компания на Антигуа, пояснила она. Вы можете зарегистрироваться там в качестве основного налогоплательщика. Это разрешено их законами. Затем вы переводите всё своё имущество, находящееся в Европе, на имя вашего родственника и платите лишь незначительные комиссионные, кажется, полпроцента, учитывая, что ваши акции находятся в западных банках, а большая часть недвижимости за рубежом, все эти переводы будут признаны законными. Только с недвижимостью в Москве и с акциями в российских предприятиях будут определённые проблемы. Как гражданин России, вы не можете передавать их на Антигуа. Вам нужно будет всё оформлять только здесь, в Москве. Ясно, улыбнулся Шарипов. Свою московскую квартиру я как раз не собираюсь никому отдавать. А насчёт остального я примерно понял. Спасибо вам. Не за что. Удивилась Попова: "Я могу идти?" "Да, спасибо". Она вышла, не скрывая своего удивления, но ничего больше не спросила. Ренат задумчиво взглянул на закрывшуюся дверь. Значит, для того, чтобы завершить все дела с Глущенко, ему нужно непременно отправиться на Антигуа. Может, это и есть выход из создавшейся ситуации. Нужно будет предложить его самому Глущенко. А нашёт Харькова он уже точно решил. Контрольный пакет не достанется его родственникам ни при каких обстоятельствах, тем более, что они и не являются его родственниками.